Тайны. После долгих уговоров со стороны помощницы и собственных колебаний, Альма согласилась возглавить группу отчуждения. Эта идея пришла в голову Ирине, когда она осознала, как тоскливо приходится постоять им ларкхаус, который держится за свое имущество, в то время как тех, у кого собственности меньше, их жизнь вполне устраивает. Девушка уже наблюдала, как Альма отказывается от самых разных вещей и начала опасаться, что скоро придется одалживать хозяйке зубную щетку. Вот она и подумала, что Альма сможет вдохнуть жизнь в эту группу. Первое собрание намеревались устроить в библиотеке. Записалось пять человек, в том числе и Лень не бил. Все явились в назначенный час, а вот Альма не пришла. Её ждали 15 минут, потом Ирина сама отправилась за хозяйкой. Она обнаружила пустую квартиру и записку, в которой Альма объявляла, что её не будет в лофт-хаусе несколько дней и просила девушку позаботиться о неко. Кот был болен и плохо переносил одиночество. В доме, где жила Ирина, животных держать было запрещено, и ей пришлось контрабандой принести его в большой сумке. В тот вечер Сет позвонил Ирине с вопросом про бабушку. Он заходил ее навестить во время ужина, не застал и теперь волнуется. Сет полагал, что Альма не до конца восстановилась после приступа в кинотеатре. Ирина ответила, что хозяйка упорхнула на очередное любовное свидание и забыла о встрече с внуком. А ей самой пришлось не сладко на группе отчуждения. У Сета была назначена деловая встреча с клиентом в Окленде, А теперь, поскольку он находился рядом с Беркли, он пригласил девушку на ужин в суши-ресторан. Эта еда показалась ему самой подходящей для разговора о японском любовнике. Ирина уже лежала в постели вместе с Неко и играла в Elder Scrolls 5, свою любимую видеоигру, но всё-таки оделась и вышла из дома. Ресторан был как островок восточного покоя. Вся обстановка из светлого дерева, с секциями, разделенными перегородками из рисовой бумаги, с лампами в виде красных шаров, теплое освещение которых приглашало к умиротворению. «Как ты думаешь, куда отправляется Альма, когда исчезает из Ларкхаус?» — спросил Сет, сделав заказ. Ирина налила саке в его керамическую чашечку. Альма ей рассказывала, что в Японии принято прислуживаться трапезнику и дожидаться, пока кто-нибудь не поухаживает за тобой. «В мотель Пойнт Рейес. Это где-то час с четвертью от Сан-Франциско», — ответила Ирина. «Там у воды стоят простые хижины. Это довольно уединенное местечко с хорошей рыбой и морепродуктами, сауной, чудесным видом и романтическими апартаментами. Сейчас холодно, но в каждом номере есть камин». Откуда ты все это узнала? По чекам от кредитки Альмы. Мотель я нашла в интернете. Предполагаю, что там Альма встречается с Ичимей. И не вздумай им мешать, Сет. Да как ты могла подумать? Бабушка мне никогда не простит. Но я мог бы послать одного из моих людей посмотреть. Нет. Ну, конечно, нет. Но согласись, Ирина, повод для беспокойства есть. Бабушка слабая, с ней может случиться новый приступ, как в кинотеатре. «Сет, она и сейчас хозяйка своей жизни». «А про Фокуда ты что-нибудь еще узнал?» «Узнал. Мне пришло в голову спросить папу». И оказалось, он помнит и Чемей. В 1970 году, когда Ларри Беласку было 12 лет, его родители отремонтировали дом в Сиклиф и, и приобрели соседний участок земли, чтобы расширить сад, который и так уже был обширный, но до сих пор не оправился от губительных весенних заморозков в год смерти Исаака Беласко и от заброшенности следующих лет. Как рассказал Ларри, однажды к ним пришел мужчина азиатской внешности в рабочей одежде и бейсболке. Он не хотел заходить в дом, потому что его ботинки были в грязи. Это было Чимеев у Куда. Владелец цветочного питомника, созданного на поях с Сааком Беласку, а теперь принадлежавшего только ему. Интуиция подсказала Ларе, что этот мужчина знаком с его матерью. Отец объявил Фукуди, что совершенно не разбирается в садоводстве и пускай решение принимает Тальма, что показалось мальчику странным, ведь Натانيهль руководил фондом Беласку и следовательно должен был иметь представление о садах, по крайней мере, в теории. Из-за размеров участка и грандиозности планов альмы реализация проекта заняла несколько месяцев. Ичмеи измерил землю, исследовал состав почвы, температуру, направление ветра, занёс в альбом для рисования стрелочки и цифры. За всеми этими действиями Ларри следил как зачарованный. Вскоре прибыла бригада из шести работников, тоже азиатов, и первый грузовик с материалами. Ичмеи был человек спокойный, уравновешенный, С внимательным взглядом он никогда не торопился, говорил мало, а когда говорил, голос его звучал так тихо, что мальчику приходилось наклоняться, чтобы его расслышать. И Чими редко начинал разговор первым или отвечал на вопросы о себе, зато заметив заинтересованность Ларри, рассказывал ему о природе. Папа сказал мне очень странную вещь, Ирина. Он утверждает, что у Ичимеи есть аура, добавил Сэт. Что? Аура незримое сияние. Это круг света над головой, как у святых на религиозных картинах. Только у Иечемее сияние зримое. Папа говорит, что не всегда мог его разглядеть, лишь временами, и это зависело от освещения. Сэт, ты шутишь? Мой папа никогда не шутит, Ирина. Да, и вот ещё что. Этот человек, наверное, факир. Он контролирует свой пульс и температуру тела. Может нагреть одну руку, как будто у него лихорадка, а другую сделать ледяной. И Чемей несколько раз демонстрировал этот фокус папе. — Это тебе Ларри рассказал? Или ты выдумываешь? — Клянусь, это его слова! — Ирина, мой отец — настоящий скептик. Он не верит ни во что, чего не может подтвердить собственным опытом. И Чемей Фукуда успешно завершил проект, а в качестве подарка прибавил маленький японский садик, который спроектировал для Альмы, а потом при поручил все работы другим садовникам. Теперь Ларри видел его только время от времени, и Чимей регулярно появлялся, чтобы проверить, как идут дела. Мальчик обратил внимание, что японец никогда не общается с Натаниэлем, только с Альмой. Да и с ней держится официально, по крайней мере, в его присутствии. И Чимей приходил к чёрному ходу с букетом цветов, снимал ботинки И приветствовал Хозейку лёгким поклоном. Альма всегда ждала его на кухне и отвечала таким же лёгким поклоном. Она ставила цветы в кувшин. Он соглашался выпить чашку чая, и тогда они вместе исполняли медленный, молчаливый ритуал. Это была пауза в привычном течении их жизни. Спустя 2 года, когда ичимее перестал появляться в секлив, мать объяснила Ларри, что он отправился в путешествие по Японии. Как ты думаешь, «В те годы они были любовниками?» спросила Ирина. «Об этом я не могу спрашивать своего отца». «Да он и не знает». «Ирина, нам почти ничего не известно о наших собственных родителях. Но давай исходить из того, что они были любовниками в 55-м году, как сказала моя бабушка Ленни Биллу. И расстались, когда Альма вышла за Натаниеля, вновь соединились в 62-м и с тех пор остаются вместе». «Почему в 62-м?» Не поняла девушка. Это моё предположение, Ирина, я не уверен. Но в этом году умер мой прадедушка Исаак Беласку. Исет рассказал о двух похоронах Исаака и как вся его семья наконец осознала, сколько добра сделал за свою жизнь их патриарх. Сколько их людей он защищал бесплатно в качестве адвоката. Сколько денег подарил или одолжил в трудный час. Скольким чужим детям дал образование, сколько благородных начинаний поддержал. Сет узнал, что семья Фукуда многим обязаны Исааку Беласку, как они его уважали и любили, и вывел из этого, что кто-нибудь из Фукуда определённо присутствовал на похоронах. По семейным легендам, незадолго до его кончины Фукуда откопал старинный меч, захороненный ими в секлив. В саду до сих пор оставалась табличка, установленная Исааком, чтобы отметить место. Самое вероятное, что alma восоединилась с Ичимей именно в это время. «С пятьдесят пятого до две тысячи тринадцатого прошло пятьдесят с чем-то лет. Примерно столько, сколько Альма называла Ленни», — подсчитала Ирина. «Если мой дедушка Натаниэль и подозревал, что у его жены есть любовник, он притворялся, что ничего об этом не знает. В моей семье видимость значит больше, чем истина. И для тебя тоже?» «Нет, я белая ворона. К тому же я влюблен в одну девушку. Такую бледную, точно молдавский вампир. Вампиры, они из Трансильвании, сад. 3 марта 2004 года. В последние дни я часто вспоминал про Исаака Беласку, потому что моему сыну Майку исполнилось 40 лет, и я решил передать ему катану семьи Фукуда. Теперь хранить меч его долг. Однажды в начале 1962 года Твой дядя Исаак позвонил мне и сказал, что пришло время достать меч на двадцать лет захороненный в саду Сиклиф. Он, несомненно, уже знал, что очень болен и скоро умрет. Собрались все, кто остался от нашей семьи. Я, моя мать и моя сестра. С нами отправилась Кеми Морита, духовный лидер Оо Мото. В тот день, когда мы проводили ритуал в саду, ты где-то путешествовала со своим мужем. Быть может, твой дядя выбрал именно эту дату, чтобы не дать нам с тобой встретиться. Что он знал о нас с тобой? Полагаю, что немало. Но он был весьма хитёр. Ичи. Ирина запивала суши зелёным чаем, а вот Сэт перебрал с подогретым саке. Содержимое чашки исчезало с одного глотка, и Ирина, увлёкшаяся разговором, тут же наливала новую порцию. Ни он, ни она не отметили момент, когда официант в синем кимоно и бандане принёс им новую бутылку. Когда подошло время десерта, мороженого с сиропом, Ирина заметила пьяную мольбу во взгляде Сэта. И это был знак, что пора прощаться, пока ситуация не вышла из-под контроля, но бросить парня в таком состоянии она не могла. Официант предложил вызвать такси, но Сэт отказался. Он вышел из ресторана, спотыкаясь, держась за свою спутницу, а свежий воздух только усилил воздействие саке. «Кажется, мне не надо за руль. Можно я останусь у тебя?» — пробормотал Сет заплетающимся языком. «А мотоцикл куда? Отсюда его могут угнать?» «Хрен с ним, с мотоциклом». Они преодолели три километра до дома Ирины, Путешествие заняло почти час, потому что Сет двигался рачьим шагом. Девушке доводилось жить в местах и похуже, но при Сете ей стало стыдно за эту грязную, обшарпанную хибару. В доме было 15 жильцов, втиснутых в комнатушки с фанерными перегородками, окон и вентиляции хватало не на всех. Это был обычный для Беркли дом «Инк». поддерживать, который в приличном состоянии не было возможности, так как хозяева не могли повышать арендную плату. Краска снаружи облупилась, ставни не держались на петлях, во дворе громоздилась ненужная рухлядь, старые покрышки, ломленные велосипеды, унитаз фисташкового цвета, пролежавший здесь 15 лет. Внутри в нос 휘бала смесью курительных палочек и прогорклого супа из цветной капусты. Коридоры и общие туалеты никто не мыл. Душ Ирина принимала в ларкхаус. «Почему ты живешь в таком свинарнике?» — возмутился Сет. «Потому что он дешевый». «Выходит, Ирина, ты намного беднее, чем мне казалось». «Не знаю, что там тебе казалось, Сет. Почти все на свете живут беднее, чем семья Беласко». Ирина помогла ему снять ботинки и уложила на полу на матрас, служивший ей постелью. просто не были чистыи, потому что бабушка с дедушкой когда-то внушили ей, что бедность это не оправдание для грязюки. А это что? Сэт показал на колокольчик на стене, шнурок от которого уходил в соседнюю комнату. Ничего не беспокойся. Как это ничего? Кто там живёт? Тим, мы приятели с кафе и компаньон по мытью собак. Иногда мне снятся кошмары, и я начинаю кричать. Тогда Тим дёргает за шнурок. Колокольчик звенит, и я просыпаюсь. Такой у нас уговор. У тебя бывают кошмары, Ирина? Конечно. А у тебя разве не бывает? Нет. Эротические сны случаются, это да. Хочешь, расскажу тебе один сон? Спи и давай. Сет выполнил ее приказ меньше, чем за две минуты. Ирина дала лекарство Неко. Вымылась с помощью кувшины и тазика, которые держала в углу. сняла джинсы и рубашку, надела старую футболку и притиснулась к стене, отгородившись от света котом. Ей стоило больших усилий заснуть. Мешало близкое соседство мужчины, шум соседей за стенками и капустный запах. Единственное окошко во внешний мир помещалось так высоко, что виден был только маленький прямоугольник неба. Иногда к девушке ненадолго заглядывала поздороваться луна, но эта ночь была не из удачных. Ирина проснулась от малой толики утреннего света, проникшего через окошко, и увидела, что её друга уже нет. Было 9. Ей полагалось выйти на работу ещё полтора часа назад. У Ирины болела голова и ныли кости, как будто похмелье от саке передалось ей диффузионным путём.